Глава 9 Этой ночью я ворочался с бока на бок и никак не мог уснуть. Мучила бессонница. Уже полночь, а это значит, что условный таймер до начала войны кланов исчерпал себя, и теперь мы воюем с троекуровами. А это значит, что может в ближайшее время произойти все что угодно. Я вскочил с кровати, и подошел к окну, вглядываясь в темный лес, прилегающий к поместью. Что-то мне не давало покоя, но что именно, я так и не смог пока понять. Тут же зазвонил телефон, лежащий на комоде, и я взял трубку. «Иван, привет!» – раздался сухой голос Драгунова. «А наш банк совершено нападение». «Приветствую, Василий Игнатьевич», – ответил я. «Каков ущерб?» «Изъяли большое количество денежных средств и покалечили пару магов», – мрачно ответил Драгунов. «В общем, если еще не собрал всех своих в кучку, самое время это сделать, потому что следующий удар хрен знает, куда прилетит». «Да, понял, у меня все готовы», — ответил я. «Ну вот и славно». Другунов решил добавить напоследок еще пару слов, но я его уже не слушал. Из окна я бегло осмотрел окрестности, и мое внимание привлекли несколько мелькнувших огней в лес полосе примыкающие к тому месту, где еще недавно Марина перелезала стену по веревочной лестнице. Звонок от Драгунова еще не был сброшен, и я, взяв трубку, сказал, что на мое поместье напали, тут же завершив разговор. Набрал Софью. Ты в курсе, что сейчас начнется? Спросил я ее. Да, вся в мыле. Уже пришла разведка, принимаю сведения, ответила запыхавшимся голосом начальница СБ. Звонила, но у тебя было занято. Ну что ж, пора за работу. Спускаясь вниз по лестнице, я вытащил колчан, набитый стрелами, закрепив его на поясе, и повесил через плечо лук. Затем обратился к Лее. «Сможешь разведать обстановку?» «Только при одном условии», — ответила паучиха. «Ты мне отдаешь всех негодеев, на которых будут две кровавые точки. У меня запасы подъедены. Надо восполнять». «Да уж у тебя растут аппетиты, однако», — удивленно ответил я. «Клянись, что всех отдашь мне», — настаивала Лея. «Клянусь святым ахаоном», — ответил ей немного раздраженно. Когда выскочил на ступени дома, она спрыгнула с моего плеча и шмыгнула в ближайшие кусты. Когда я подошел к нашему временному штабу, в который мы переоборудовали здание неподалеку от проходной, там уже ждала меня встревоженная Софья. Я никогда ее такой не видел. Она была взбудоражена, глаза лихорадочно блестели в свете фонарей, и она быстро отдавала команды командиру одной из групп. Готовясь к возможному нападению, мы решили поступить просто. Поделили магов, которые были у их на четыре группы, и каждый каждой приставили по одному командиру, точнее элитнику от Медведевых. Ключевая группа, в которой был Алексей, как раз должна была прийти с минуты на минуту после вылазки за периметр поместья. «Пытались пробраться к воротам», — доложила Софья, когда мы зашли внутрь штаба. «Группу магов сожгли прямо из блокпоста. Несколько автомобилей с основными силами нападающих застряли на подъезде к поместью с пробитыми колесами. Отлично сработала ловушка ТАО. Решили действовать храпом, надеясь на эффект внезапности, и у них не получилось». На пороге тут же появился всклокоченный Алексей, а его маскировочный костюм был замазан грязью. «Три броневика вездехода с правого фланга и три мощных мага воздуха!» — выпалил он. «Вообще нереально подобраться!» «Ты какого дьявола рискуешь собой?» — возмутился я. «Как я потом Луке в глаза буду смотреть, если погибнешь?» «А ты предлагаешь мне в штабе с бумажками возиться?» — вскипел Алексей. «Ну ладно, как знаешь», — махнул я рукой. «Только осторожней будь!» «Я знаю, что делаю», — улыбнулся Алексей. Судя по тому, как блестели его глаза, он был под серьезной дозой адреналина. «За меня не беспокойся». «Твои мысли насчет ситуации?» — поинтересовался я. «Три броневика, на каждом пушка». Алексей подошел к доске, которая стояла за длинным переговорным столом, и начал рисовать. «Воздушники не просто так торчат возле них, а усиливают скорость влетающих снарядов». «Не подступиться. Надо сначала именно магов ликвидировать. После дел техники уничтожить боевые машины». «Понял», — тут же собрался я. «Пошли, покажешь». «А разработать план?» — растерянно посмотрела нам вслед Софья. «Дело же серьезное». «Сейчас мало времени на раздумье», — подмигнул я ей. «Действуем по ситуации. Ты остаешься здесь, контролируешь остальные группы». «Да, понятно», — грустно кивнула Софья. Она, похоже, очень хотела отправиться с нами, но сейчас важно контролировать ситуацию в целом, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации. Как только мы вышли, я услышал звуки взрывов за воротами. «Отбиваются», — ответила Софья, появляясь на пороге. Ей по рации докладывали обстановку, которую женщина тут же передавала нам. «Трех наших немного задело, но врагу серьезно досталось. Откатился обратно в лес. Итак, первоочередная цель — броневики». Я выскочил в ночь вместе с Алексеем, и тот дернулся в сторону, заметив черный комок, прыгнувший мне на плечо. «Мой питомец, не пугайся!» — успокоил я его. «Да с чего ты взял, что я испугался?» — огрызнулся сын Луки. «Просто слишком резко появился твой паучок». «Ага, не испугался, ну конечно!» — заскрежетал Аллея. «Вон как коленки трясутся, знает, на что способны сумеречные паучки». «Хватит!» — отреагировать на неожиданное появление с испугом мог каждый, — осадил я паучиху. «Лучше скажи, что такое броневик?» «Усиленные металлом и магией автомобили с мощным оружием», — ответила Лея, аж подскакивая от радости. «Ну и что ты молчишь? Говори, какие успехи! Как прошла разведка?» — не выдержал я. «Хорошо прогулялась. На юге лежит три тела. Их не трогать, понятно?» «Покусала, когда пытались подложить бомбу под стену», — ответила Лея. «А в целом?» «Алексей правильно сказал», — продолжила паучиха. «Справа с востока три броневика с магами, но я дальше не прошла. Меня заметили сразу же, как я увидела их. Тут же скрылась... Тут же скрылась, чуть не схлопотав снаряд в задницу. На западе вроде никого не увидела, хотя что-то мелькало». «На всех высотках расставлены ловушки. Если бы там что-то было, мы бы услышали», — ответил я. «Ой, кому надо, тот пройдет, знаешь?» Надо будет проверить еще раз. А перед воротами застряли пять автомобилей, сейчас их откосили в лес. Пытаются починить колеса, но там наши дают им жару вылазками. Я даже не стал соваться, чтобы не попасть под огненный шар или ледяное копье. Так, получается, что надо сначала разобраться с броневиками, а потом отправляться на западную сторону. Лея права, ловушки могут и обезвредить, так что расслабляться не стоит. Я услышал звук разрушающейся стены. «Вот же твари, щиты разбили!» — крикнул не сдержавшийся Алексей, который лично руководил их установкой за день до этого. Мои глаза настолько привыкли к темноте, что я будто смотрел на все через какой-то фильтр. Все было видно, но в серых тонах. Зрение перестроилось, что ли? Тут же впереди мелькнули два вражеских мага, которые спрятались за деревьями неподалеку от броневиков. Боевые машины, в свою очередь, подобрались очень близко к стене. Башня броневика отреагировала на мое появление, начала поворачиваться. Они собираются в меня стрелять. Но двигался монстр на колесах слишком медленно. Первый маг выглянул из-за дерева и получил от меня стрелу в череп. Второй попытался отойти назад и показал плечо, в которое я тут же попал. Маг воздуха схватился за рану, скорчившись от боли и поневоле выглянул из укрытия. Алексей уже с каким-то устройством на глазах добил его. Первый фаербол выжег оставшийся магический доспех врага, а от следующего маг загорелся и через несколько секунд упал в травку факелом. Третий маг попытался скрыться в ближайшем овраге, но моя стрела настигла его прежде, чем он успел убраться из нашего поля зрения. Тем временем маги из группы Алексея отвлекли на себя броневики, уничтожили их. Погнули стволы орудий и поджарили находящегося внутри врага. «Ну что, весело, правда?» — как-то счастливо улыбнулся Алексей. «Ты потише», — обратился я к нему, — «а то рядом может быть еще какой враг». Разведка только что доложила, что больше никого в этой стороне не обнаружено. Довольно ухмыльнулся Алексей, показывая на рацию болтающуюся сбоку. «Тогда возвращаемся», — ответил ей и позвонил Софья. «Ну, как там дела у дороги?» ним потихоньку», — ответила Софья. Собираю группу на вылазку в лес, что неподалеку. Не нравится мне, что там происходит. Вроде как спряталось несколько гадов. Я в это время вышел на пригорок и посмотрел на западную сторону. Хм, что-то Лея исчезло. Надо бы ее дождаться и послать на разведку в лесок, что недалеко от блокпоста. А то мне не нравится не знать, что происходит поблизости от моей земли». «Ты давай осторожней с этой штуковиной!» — нервно ответил напарник Жеки, настраивая прибор ночного видения. «Да не поворачивай ты ее на меня, придурок!» «Пошел ты! Сам попробуй такое носить на плече!» — огрызнулся Жека в ответ. «Тяжелая зараза!» Базука, которую ему выдали из арсенала, действительно была увесистой, и он чувствовал, как его плечо начинает неметь. «Кристаллы вставил?» — поинтересовался на всякий случай его напарник. «Ну я что, по-твоему, совсем идиот?» — вспылил Жека, внимательно всматриваясь в здание, которое отлично просматривалось с этой высоты. По вспотившему лбу скатилась струйка, и он нервно вытер ее рукавом спецодежды. «Давай быстрее!» — пробурчал над ухом Эдик. «И так время потеряли, обезвреживая ловушки. Вон, смотри, как раз собрались все!» — указал Эдик на здание недалеко от блокпоста. «И баба какая-то стоит на выходе, не иначе важная шишка какая-нибудь!» «Ща мы устроим этим ублюдкам фейерверк! Ха-ха-ха!» — обрадовался Жека, вырывая чеку и тем самым приводя ракету в стволе в боевой режим. Наш неподалеку в лесу, я их предупредил», — ответил Эдик. «Как только уничтожим блокпост, тут же начнется штурм!» «Цель захвачена!» — тихо пробурчал под нос Жека, изучая здание в перекрестие прицела на гранатомете. «Стреляю!» Его палец аккуратно лег на пусковую кнопку. Девушка в это время разговаривала с кем-то по рации, парочка магов, суетясь рядом, надевала на себя артефакты. Внутри было еще несколько магов, судя по силуэтам, мелькавшим в окне. «Ну что ж, скоро там будет жарко». Жека выдохнул, предвкушающе улыбнулся, и его палец постепенно усилил нажим на тугую кнопку. «Что за...» — вскрикнул Эдик. Жека нажал на пуск, и последнее, что он услышал, так это какой-то свист и скрежет, разрывающегося в его руках ствола базуки. «Ну вот, я же тебе говорила, на западе я вижу врагов», — ответила Лея, всмотревшись вдаль. «На холме. И я уже туда не успею, судя по всему, что-то готовят». «Где?» «Вон, видишь дерево», — указала она мохнатой лапкой. «Выше остальных и немного кривое». «Да, заметил». Я включил орлиный взор и тут же увидел двоих врагов в темно-зеленом камуфляже. Они практически сливались с лесом, и если бы не какая-то труба на плече одного из них, не заметил бы с первого раза. Она существенно отличалась от общего фона природы. Труба была направлена в сторону штаба. Я увидел на входе здание Софью, которая давала распоряжение нескольким магам, и одновременно что-то говорила в переговорное устройство. «Надо действовать быстрее» вот же подонки у них ракетница сейчас может быть большой бум причем софья погибнет поспеши бум на только у них ответил я вслух прицелившись я решил провести небольшую авантюру попасть туда откуда должна была вылететь ракета в целом расстояние позволяет ветер дует в их сторону тетива тихо прозвенела возле уха вернувшись в исходное положение и стрела полетела к цели Я понял, что сейчас будет, и ухмыльнулся. Стрела попала точно в яблочко. Бах! Ракета разорвалась, не успев вылететь из трубы. Святой Махаон. Сильный взрыв сотряс окрестности и разметал во все стороны деревья, оставив на месте врагов лишь горящую воронку. «Вот это я понимаю!» — закричала Лея. «Ну и сколько ты убила?» — поинтересовался я у нее, поняв, что паучиха как-то чересчур радуется. «Пять жертв, которые даже вякнуть и не успели», — довольно заскрежетала паучиха. «Отличная охота, как по мне. Почти весь яд израсходовала. А хотелось бы, конечно, больше». «Ну что ж, я поклялся, поэтому твоя добыча. Иди фасуй их по пакетам. Кровожадная ты наша», — скомандовал ей. А она и рада послушаться. Ни слова не говоря, паучишка моментально исчезла в густой траве. Буквально через несколько минут я заметил на дороге несколько автомобилей и броневик, судя по пулемету, торчавшему на его башенке и более массивным габаритам. Подмога от Драгуновых, которая пришла на редкость вовремя, остановилась перед ловушкой. Магов встретил отряд под командованием Алексея. Чуть позже объединенные силы прочесали лес вокруг поместья, потушили огонь на месте боестолкновений во избежание лесных пожаров. Я же вернулся к блокпосту и штабу, осмотрев здание. В целом, удары стихийной магии не повредили их, и если блокпоста нужно укреплять и делать дополнительные заграждения, то штаб придется переносить вглубь поместья, выбрав оптимальное место. Когда я вернулся к дому, нашел ближайшую беседку и расположился там, чтобы перевести дух. Мышцы привычно гудели, но это была приятная боль. Я стал сильнее, и кольцо мне помогало гораздо эффективней. Это я прочувствовал недавно и сейчас искренне радовался изменениям, улыбаясь самому себе. Внезапно пространство неподалеку от меня выгнулось, и оттуда выскочил запыхавшийся, раскрасневшийся Лис, таща за собой два тяжелых чемодана. — О, привет! Что ты там тащишь? Решил дом строить и закупил стройматериалы? — пошутил я. Лис довольно улыбнулся, поздоровавшись, и подтащил к беседке свою ношу. «Думаю, что тебя это обрадует», — засмеялся он. Лис щелкнул замками на кожаном бауле, которые сверкнули в свете ближайшего фонаря, и открыл крышку. На земле выспалась куча тугих пачек 100-рублевых купюр, перетянутых синими лентами. «В общем, я продал весь ледяной мох», — выдохнул он с каким-то восторгом. Я уставился на кучу денег, которую еще не видел в этом мире. Понятно, что в родном мире я купался в золоте, но здесь... Ох, хо хо Да ты бьешь и рекорды!» — воскликнул я, подскакивая с лавки. «И сколько было покупателей?» «Всю партию купил один человек», — донесся голос Лиса. «Кстати, он хотел бы переговорить с тобой в любое удобное время. Вот его визитка». Лис протянул мне кусок плотной бумаги. На цветном фоне я увидел номер телефона и надпись. «Черепов Петр Геннадьевич. Сертифицированный некромант категории А+. «Спасибо, Лис. Ты отлично справился!» — кинул я визитку в карман. Чуть позже позвоню, сейчас не до этого, и в будущем я смогу обращаться к нему напрямую. А чуть позже со мной связался Драгунов и вызвал насрочный совет клана, который должен был начаться через час. Глава клана собрал всех в укрепленном, хорошо охраняемом здании в пригороде Сочи. Оно было расположено на территории, которую патрулировала армия вооруженных до зубов магов. От дикой природы это место отделял высокий забор, судя по мерцанию, защищенный магией. Помещение было просторным, светлым и хорошо освещенным. Несмотря на то, что на дворе стояла глубокая ночь, здесь было светло, как днем. «Я вас собрал, чтобы подвести итоги нападения Тройкуровых на наши объекты», — обратился ко всем драгунов. «Обстановка очень тревожная. А вот Иван», — показал глава в мою сторону, — «меня удивил». «Как только ко мне поступили сведения, что твое поместье атаковано, я тут же распорядился отправить подкрепление. Но не скрою, готов был услышать безрадостные известия. Ты меня удивил честно. Сколько вы там их покрошили?» «Благодарю», — ответил я. «В общей сложности подбили три броневика, а по живой силе Катя расскажет». 12 вражеских магов убито, в том числе трое из элитных, около 15 ранено. С нашей стороны безвозвратных потерь нет, четверо с ранениями средней тяжести, двое легко отделались. Всех уже подлатали лекари. «Браво, Иван! Я тоже впечатлен!» — откликнулся Збруев. «У меня на производстве пока тихо. Я направил всех, кого можно было снять с поместья, на охрану объектов. Но самому ведь тоже нельзя без защиты оставаться». Да, внимательно следи за обстановкой, обратился Другунов к Збруеву. И тут же докладывай, отреагирую. Глава клана сделал паузу, чтобы сделать глоток воды, а затем продолжил. К сожалению, ситуация осложняется. Нападение на банк показало, насколько мы были не готовы к войне. Выводы уже сделаны, и второй банк сейчас под усиленной охраной, но в первом хранилась приличная сумма и все выгребли подчистую». Сейчас нам срочно нужны деньги. В клане много наемников, которым я обещал оплатить их услуги. Как только они поймут, что денег у нас нет, тут же сварят. И тогда боюсь, что враг нанесет сокрушительный удар. Мы проиграем войну. Все только начинается, а мы уже проседаем, и это очень плохо. У меня все. Есть у кого предложение? Да, есть. Я поднял руку. Говори, Иван, уже с любопытством посмотрел на меня Драгунов. А я вздохнул и кивнул Кате. Она позвонила Жорику, и тот через минуту появился в дверях. Кряхтя, он дотащил до меня большой чемодан и, облегченно выдохнув, поклонился и покинул помещение. «Это что за клоунада?» — Оторопел Збруев, и его усы возмущенно встопоршились. Но я не ответил на его вопрос. «Мое предложение простое», — сказал я, открывая чемодан, и под удивленными взглядами Драгуновых и Збруевых стал выкладывать пачки денег на стол.